Глава 12. Настоящее. Будущее. Прошлое. Невозможно отправить запрос в город Егородин. Другие владельцы городов называли его «хранителем». Что это значит, внятно никто объяснить не мог. Вроде бы, хранители обладали дополнительными возможностями, редкими предметами, позволявшими сохранять армии почти неуязвимыми. Ни с кем или почти ни с кем не общались, занимались какими-то исследованиями. Город Егора Егорыча постоянно подвергался атакам, в том числе и ядерным. Залетные часто предпринимали попытки обшарить его город в поисках чего-нибудь ценного, но неизменно натыкались на мощную оборону и сливались. Я тоже предпринял несколько бесплодных попыток, пытаясь обратить на себя внимание хранителя. Менял имена, как перчатки, искал нестандартные способы атаки. Ничего не срабатывало. Он был единственным, кто знал, как и зачем я здесь оказался». Знал ответы на вопросы, но не собирался на них отвечать. Невозможно отправить запрос в город Егор-2. Сколько времени надо, чтобы собрать самую сильную армию в провинции? Нет, не так. Сколько времени надо не спать, чтобы собрать самую сильную армию в провинции? Времени не было. Не в том смысле, что мне его не хватало Я просто потерял ему счет День стал для меня вспышкой стробоскопа Выстрелом танкового орудия Мгновенным рокотом победного марша Пузырьком в бокале кислого фермерского шампанского Дипломатические визиты, вечеринки, большие и малые советы Незнакомые люди произносили тосты в мою честь Просили помощи, предлагали союзы Невозможно отправить запрос в город Егор-3 Я нашел способ добывать изумруды без изумрудных долин Я нашел способ блокировать действия вражеских предметов Окончательно разгромил Горпанга И объявил войну самому сильному альянсу Являвшемуся союзником моего врага Я нашел способ вычислять время ноль, когда у защитного купола срабатывает система перезагрузки, и мы накрыли нескольких казначеев, совершив самое крупное ограбление в истории. Но я до сих пор не нашел способа связаться с Егором Егорычем. Невозможно отправить запрос в город Егор-4. Да пошел ты, ублюдок! Город Москва, провинция Московская область, владелец, Великий Магистр. Это я так себя назвал, и если сначала мне казалось это забавной шуткой, то спустя какое-то время, привыкнув, я стал видеть в новом имени некий глубокий смысл. Гумилёва ко мне. «Вы хотели меня видеть, Великий Магистр?» «Я собираюсь устроить сегодня вечеринку на Красной площади. Скажи, чтобы накрыли столы и разослали приглашение Альянсу «Взгляд» и всем нашим союзникам». «Да, великий магистр. Но разве это не замечательно?» «Став во главе провинции, я объединил всех соседей – Титивилус, Роксолану, Дусю, Пана Жигу, Роман Ивановича – в один военный альянс. Соседей соседей, их друзей, друзей друзей – и возглавил наше объединение, назначив Титивилу с серым кардиналом, моим заместителем. Мы взяли под контроль все крупные ресурсные шахты в округе. Я получал долю с добычей наравне с остальными, однако рост моей армии был гораздо выше, чем у других, и, конечно же, это вызывало много вопросов. Великий магистр... «Не расскажешь мне, как у тебя получается наращивать мощь?» Спрашивала у меня очередная гостья, недавно вступившая в Альянс и жаждущая защиты от грабителей. «Конечно, детка», — отвечал я, приглашая ее в штаб. «Пойдем, я расскажу тебе все, что касается мощи великого магистра». Иногда мне приходилось лично проводить собеседование с кандидатами в Альянс. Не со всеми, а с наиболее привлекательными. Детка получала защиту от мародеров, а я небольшую благодарность Ну а если кто-то хотел чего-то большего, я в любой момент мог изгнать недовольных Там, где все живут по правилам, побеждают не те, кто эти правила устанавливает, а те, кто первыми находит способ их нарушать И ключевое слово здесь «первыми» В моем багаже знаний уже была пара другая секретов, но я не спешил делиться ими с остальными. Даже с теми, кого я мог считать другом. Дружба дружбой, а у двери, ведущей к успеху, должен быть один ключ. Дипломатический запрос от Титивилус. «Я занят. Скажи, что меня нет в городе. Игнорируй запрос. И начать производство новых линз». «У меня не хватало времени на всех». Под защитой моего альянса находилось уже около трех десятков провинций, и чужие дипломаты обивали порог моего штаба, пытаясь заключить союз лично со мной, а не с дипломатом. И да, в моем альянсе было около трехсот владельцев городов. Это был самый большой альянс из ныне существующих. До сели никто не собирал в альянс более полутора сотен человек, а я собрал в два раза больше. Правда, длилось это недолго. Альянс «Взгляд» покинули Роман Иванович, Баба Дуся и Пан Жига. Освободилась должность пропагандиста. Пусть кардинал назначит нового. Подготовить мотоцикл я еду в лагерь безумцев. Когда я узнал о заговоре, я всегда его чувствовал. С самого начала, с того момента, как моя армия стала расти словно на дрожжах, все, кто окружал меня, насторожились. Они стали бояться, особенно когда я расправился с парой недовольных. В Альянсе мне объявили импичмент, но переворота не получилось. В ответ я объявил чистку. Это помогло, но ненадолго. Количество шпионов и предателей росло с геометрической прогрессией. Чем больше власти, тем больше завистников. А завистники — это те же самые враги, только хуже. Им не нравилось, как я поступаю с друзьями. Не нравилось, что я делаю с противниками. Им вообще все не нравилось». Они шептались у меня за спиной А затем обвиняли меня во всех смертных грехах Кроме убийства, разумеется Мне приходилось бороться с ними Но все это только усугубляло противостояние Альянс взгляд покинули Роксолана Гагарин, Староград, Беня Крик Освободилась должность казначея Пусть серый кардинал назначит нового И хватит уже подавать мне на обед мясо Вообще убрать его из рациона «Я слишком много времени проводил среди безумцев и уже не мог смотреть на отбивные и котлеты с тем же аппетитом, что и раньше. Да и черт с ним, с мясом. Не мясо меня заботило. И не казначей с пропагандистами». Линзы, еще одно магическое устройство этого мира, позволяли искривлять время и пространство. Их действие было сильно ограничено, и я пытался расширить рамки ограничений. Эксперименты я проводил вдали от города, в лагерях безумцев. Там, маскируясь под такого же безумца, я не боялся сторонних наблюдателей и шпионов. Иногда мне приходилось находиться там слишком долго. Альянс «Взгляд» покинула Титивилус. Освободилась должность серого кардинала. Назначить серым кардиналом ту блондинку, что была здесь на прошлой неделе. Титивилус покинула альянс одной из последних. Перед этим она закатила настоящую истерику, обвинив меня в том, что я превратился в нового гарпанга, только еще хуже. Она сказала много лишнего, но я стерпел все ее оскорбления. Я стерпел даже то, что мои бывшие друзья вступили в альянсы, заключившие союзы с моими врагами. Но они начали переманивать моих сторонников И тем самым ослабляли мой альянс Ослабляли меня Вынуждали принять меры Я не должен прощать предательство Запрос приватной связи от Рыжей Бестии Я занят Нет Соединить Странное чувство Когда сначала ты стоишь на ступеньке ниже человека А потом поднимаешься на ступеньку выше Когда-то рыжая была слишком занята для разговора со мной. Теперь я делаю ей одолжение, уделяя несколько минут своего времени. Не сразу узнал ее. Слишком много рыжих побывало в Москве за последнее время. Полушубок, растрепанные волосы, автомат. «Великий магистр?» «Да», — не без удовольствия ответил я. Сидя в кресле с бокалом вина. Не хватает домашнего халата и какого-нибудь перстня с загадочной анаграммой. Я знала тебя под другим именем, Павел Дуров, а теперь ты великий магистр. Видимо, она намекала на прошлое, когда подвезла меня до города, избавив от столкновения с безумцами. Но я не считал нужным благодарить за то, за что ей уже заплатили, и молчал, не реагируя на ее паузы. «Говорят, ты универсальный решатель проблем, находишь способы сделать то, чего не могут другие». Она говорила немного томно, словно пыталась одной интонацией соблазнить меня на расстоянии. Но в моем гореме было уже достаточно подружек, чтобы западать на каждую юбку, и меня ждали дела поважнее, чем этот разговор. «Ближе к делу», — сказал я нетерпеливо. «Ты все еще хочешь встретиться с хранителем?» — спросила рыжая. «Да», — ответил я, не колеблясь «Он ищет кое-что, комплект линз и какое-то устройство для их активации Ничего не знаешь о подобном?» «Нет», — ответил я, вспоминая свои эксперименты в лагерях безумцев «Тот, кто поможет ему в поисках, наверняка удостоится аудиенции с ним И будет щедро вознагражден «И почему ты мне это рассказала?» — спросил я Хочешь заключить союз с моим альянсом? Ищешь точки соприкосновения? Когда-то хотела, призналась девушка, когда вы были самыми влиятельными. А сейчас я даже непроизвольно вытянулся. Сейчас мы не самые влиятельные. Рыжая посмотрела на меня сначала удивленно, потом насмешливо. Насмешка была недолгой, но от меня не укрылась. Поиски затянулись, сказала рыжая ровным тоном. Хранитель обеспокоен, а это всегда плохо сказывается на окружающих. Если ты действительно великий магистр, найди эту чертову штуковину, и я возьму тебя в долю на хорошую изумрудную долину. Может, возродишь былое могущество. Она усмехнулась, на сей раз открыто, и первой оборвала соединение. Эта наглая Валькирия думала, что я займусь поисками в ту же секунду, как закончится разговор. Но первое, что я сделал, это швырнул в стену бокал с вином. А потом собрал совет Альянса и объявил о том, что мы начинаем большую войну. «Былое могущество? Былое? Черт-то с два!» Расстрельный список врагов был готов давно и регулярно пополнялся. Кажется, не все в моем альянсе были довольны такой постановкой вопроса, но мнения несогласных меня не интересовали. Я не стал юлить и произнес перед советом альянса пламенную речь, суть которой сводилась к следующему — Мы берем под контроль весь мир, все исследованные провинции, со всеми лагерями, шахтами и долинами. Кто не с нами, тот против нас. И пусть уходит прямо сейчас». Никто не ушел, ну, кроме парочки недотеп, решивших сыграть в благородных рыцарей. Они стали первыми, но не последними. «Большая война — это война из тех, что никогда не заканчиваются». «Великий магистр, разрешите обратиться?» Ты уже обратился. С чего бы это ты сегодня такой официальный, Гумилев? Он мне тоже не нравился в последнее время. То есть, думаю, он мне не понравился с самого начала. Весь такой неискренний, не договаривал что-то, скрывал постоянно. Как будто свой игрок в чужой команде. Но в последнее время он стал особенно скрытным и особенно назойливым. Согласно официальной статистике, у вас самая сильная армия во всех исследованных провинциях. Да, подтвердил я И поэтому все они хотят меня слить Проклятые ублюдки, нищеброды Как же я их ненавижу, этих завистливых тварей Я справлюсь с любым из них С десятком любых Но не со всеми Впрочем, это времен Гумилев не любил, когда я так говорил Поэтому иной раз я специально произносил эти слова Чтобы понаблюдать за его эмоциями Знаешь, Гумилев, я тебе не доверяю «Может, тебя купили, а?» «Может, кто-то нашел способ отдавать приказы командирам чужих городов?» «Размышлял я, глядя на него. Ты бессмертен, но есть ли порог у твоей боли?» «Ты не думал о том, что боль может пробудить воспоминания?» «Я хотел бы вам показать кое-что, великий магистр. Прежде чем вы начнете пытать меня, взгляните сюда». «Насчет пытать Гумилева это я, конечно, пошутил». Я не собирался его пытать, во всяком случае, в данный момент. Пока Гумилев возился с пультом, настраивая плазменную панель, я думал о том, что сначала вырежу альянсы вечных и неудержимых. А затем приду к Хиппи, куда вступила тетивилус, посмотрю ей в глаза и попрошу повторить все, что она сказала перед уходом. «А уже после, когда большая война пойдет на спад, я соберу всех канцлеров, всех влиятельных владельцев за столом переговоров и прикажу им признать меня». «Что это?» – спросил я, привставая с кресла. «Это дневник вашего предшественника, первого владельца вашего города». «Привет, Толян!» – раздался из динамиков панели знакомый, но давно забытый голос – Если ты меня слушаешь, значит Гумилёв решил, что ты готов узнать кое-что новое о нас с тобой. Я смотрел на панель, на своего старого друга Пашу из той моей прежней жизни, и шаблоны, прочно обосновавшиеся у меня в голове, рвались на части один за другим.